Глава восьмая. Отношения США и новый виток берлинского кризиса 1958-1961 годов. Следует сказать, что нарочитая решимость высшего советского руководства нанести превентивный ядерный удар по столицам двух ведущих европейских держав в период Суэцкого кризиса серьезно напугала противную сторону. Хотя, как позднее, уверял министр иностранных дел Шепилов ДТ, на президиуме ЦК было принято твердое решение ни в коем случае не вмешиваться в ближневосточный конфликт вооруженной силой, а лишь нарочито грозными нотами советского правительства за подписью «Булганина Н.А. в адрес Лондона, Парижа и Тель-Авива», о которых мы уже писали выше, оказать сильное психологическое давление на руководство всех стран-агрессоров. Примечание. Пелепась Эмья. Суэцкий кризис 1956 года. Холодная война. 1945-1963 годы, Москва, 2003 год, Васильев, A Russian Policy in the Middle East, From Messianism to Pragmatism, Reading, 1993. Конец примечания. Однако уже в начале декабря 1956 года Совет НАТО одобрил новую стратегию Альянса составными частями которой стали следующие ключевые решения. Во-первых, о создании довольно крупных и комбинированных по своему составу сухопутных частей и соединений на европейском континенте, способных реально сдержать любой гипотетический удар со стороны Советского Союза и его союзников по ОВД. И во-вторых, об ограничении своей же доктрины массированного воздействия и невозможности применения ядерного оружия даже в небольших по масштабу локальных военных конфликтах. Кроме того, американцы заморозили свое участие в переговорах с советской стороной об ограничении всех ядерных испытаний, которое было предложено Никитой Сергеевичем Хрущевым и Николаем Александровичем булганиным еще на Женевской конференции в июле 1955 года и стали гораздо более активно все больше склоняться к идее предоставления ключевым европейским партнерам по НАТО реального доступа к американскому ядерному потенциалу в чрезвычайных обстоятельствах. Между тем, в середине августа 1957 года В Советском Союзе прошли успешные испытания первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты МБР-Р-7, главным проектировщиком который был Сергей Сергеевич Крюков, работавший с 1950 года в особом конструкторском бюро ОКБ-1 Сергея Павловича Королева. По мнению многих специалистов, Успешный запуск этой ракеты НИИ с полигона номер 5 Министерства обороны СССР Байконур, долетевшей до Камчатского полигона Кама, затем Кура, положил конец прежней стратегической неуязвимости США, позволявшей им вести себя на мировой арене, как слон в посудной лавке хотя, судя по последним исследованиям, в частности, профессора Смирнова Ю.Н., на конец 1957 года в арсенале США числилось без малого 6450 ядерных боезарядов, тогда как в арсенале СССР было всего лишь 660 таких, так сказать, изделий. Примечание. Смирнов Ю.Н. «Холодная война как явление ядерного века», «Холодная война» 1945-1963 годы, «Историческая ретроспектива», «Москва-2003 год». Конец примечания. Понятно, что перепуганные европейские союзники, не знавшие тогда о данной статистике, стали все чаще и настойчивее требовать от Вашингтона значительного увеличения военно-технологической помощи, что в принципе целиком и полностью отвечало интересам самих американцев на европейском континенте. Вместе с тем администрация президента Эйзенхауэра считала более целесообразным помочь западноевропейским сателлитам в создании собственного ядерного оружия чтобы они своими силами и за свои деньги смогли сформировать реальный, так сказать, европейский потенциал ядерного противостояния с Москвой и тем самым облегчить бремя США в создании и содержании этого оружия. А пока у европейцев ядерного оружия, по сути дела, не было, не считая всего 20 зарядов у Лондона, В декабре 1957 года Совет НАТО принял очередное важное решение о размещении на территории Великобритании, Италии и Турции двух типов американских баллистических ракет среднего радиуса действия ПГМ-17, Тор и ПГМ-19 юпитер Естественно, что данные шаги инспирированные американскими ястребами, прежде всего госсекретарем Даллесом и помощником президента по нацбезопасности Робертом Катлером, были восприняты в Москве как первый шаг к ядерному вооружению Западной Европы. Примечание. Трухановский ВГ. Английское ядерное оружие, историко-политический аспект «Москва, 1985 год. Смирнов, ЮН. Холодная война как явление ядерного века. Холодная война, 1945-1963 годы. Москва, 2003 год. Конец примечания. Именно в этой связи Москва сделала официальное заявление, и потребовало исключить ФРГ из числа государств, членов НАТО, на территории которых могло бы быть размещено любое ядерное оружие, тем более, что еще в конце 1956 года под влиянием венгерских событий в составе западногерманского правительства создается полноценное министерство обороны, которое возглавил Франц-Йозеф Штраус, а Бундестаг – принимает закон о всеобщей воинской обязанности. Примечание. Павлов Н.В. Новиков А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шрёдера, Москва, 2005 год. Конец примечания. Одновременно с этим высшее советское руководство пошло на асимметричный ответ И в январе 1958 года Устами Хрущева заявила об очередном сокращении численности советских вооруженных сил еще на 300 тысяч человек. Это было уже не первое сокращение советской армии и флота, начатое сразу после смерти Сталина весной 1953 года, в результате чего их численность за последующие три года сократилась с 5 396 000 до 4 406 200 военнослужащих, то есть почти на 20%. Причем, как считают целый ряд историков, Абрамова, ЮА, Соловьев, Р.А., Такая политика в отношении армии и особенно флота была связана как с довольно высокими издержками госбюджета на их содержание, так и с переосмыслением некоторыми членами высшего советского руководства, прежде всего самим Хрущевым, НС, Микояном, АИ и отчасти новым министром обороны маршалом Жуковым, ГК прежней значимости обычных вооруженных сил и вооружений в новой военной доктрине страны. А уже в феврале 1958 года Хрущев выступил с новым и неожиданным предложением созвать Международную конференцию глав четырех великих держав для пересмотра существующего статуса западного Берлина, его демилитаризации и его демилитаризации и объявление вольным городом, в управление которым не вмешивалась бы ни одна держава, включая оба германских государства. Однако эта инициатива Москвы не была поддержана противной стороной. Более того, как бы в пику ей, в марте 1958 года канцлер Аденауэр в срочном порядке буквально протащил через Бундестаг ратификацию соглашения США о размещении на территории ФРГ американских ядерных зарядов. Естественно, Советское руководство расценило такое решение Бонна, как шаг к ядерному вооружению Западной Германии, и в мае 1958 года в Москве состоялось совещание стран-участниц ОВД, где была согласована единая тактика действий в германском вопросе. Более того... После полного провала проекта создания единой конфедеративной Германии по модели «Бенилюкса», который обсуждался с июня 1955 года, В июле 1958 года высшее руководство ГДР выступило с предложением о заключении мирного договора с ФРГ, полностью выдержанного в русле советской идеи об отказе обоих германских государств от обладания ядерным оружием. Примечание. Павлов Н.В. Новиков А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шрёдера, Москва, 2005 год, конец примечания. Но западные державы, расценив это предложение как проявление слабости Москвы, никак не отреагировали на него. Тогда было решено идти другим путём, И в начале сентября 1958 года Берлин направил лидером четырех держав ноту с предложением о создании совместной комиссии из представителей Западной и Восточной Германии для подготовки мирного договора. Через две недели аналогичную ноту в Лондон, Париж и Вашингтон направила и советская сторона. Однако никакого ответа вновь не последовало. Именно поэтому Хрущев, для которого тогда, как уверял его помощник Трояновский О.А., идея мирного сосуществования превратилась в идею Фикс, был просто вне себя от бешенства. Более того, именно тогда над ним буквально стала витать «Тень Молотова», и звучать постоянные укоры в сдаче советских позиций по всем фронтам. Особенно громко эти укоры стали звучать после визита Сайруса Итона, американского мультимиллионера, одного из лидеров Кливлендской финансовой группировки и основателей Паугашского движения, с которым Хрущев встречался в Москве в сентябре 1958 года. Между тем, уже 7 ноября 1958 года, несколько оправившись от своей неизлечимой болезни, госсекретарь Даллес все-таки отреагировал на последнюю советскую ноту и публично подтвердил всю решимость Вашингтона отстаивать свои права в Западном Берлине, если потребуется, то и военной силой. В ответ на этот пассаж 10 ноября, выступая в Москве на торжественном заседании Общества советско-польской дружбы, Хрущев потребовал от западных держав незамедлительно начать переговоры по выработке мирного договора с Германией и обвинив ФРГ в милитаризме а США, Францию и Великобританию – в нарушениях послевоенных договоренностей по Германии, буквально заявил о том, что «видимо, настало время, чтобы державы, подписавшие Потсдамское соглашение, отказались от остатков оккупационного режима в Берлине и дали возможность создать нормальную обстановку в столице ГДР». Примечание «Трояновский ОА» через годы и расстояния. Москва, 1997 год. Конец примечания. В противном случае Москва в одностороннем порядке передаст аналогичные права законному правительству ГДР, включая контроль за всеми коммуникациями с Западным Берлином. Примечание. Бэйли, Кондрашов, С. Мерфи, Д. Поле битвы Берлин, Москва, 2002 год, Лаврионов, С.Я., Попов, И.М., Дыхание, так сказать, Горячей войны в Европе, 1958-1962 годы, Советский Союз в локальных войнах и конфликтах, Москва, 2003 год, Павлов, Н.В., Новиков, А.А., «Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шрёдера. Москва, 2005 год. Платошкин, НН. Причина и ход берлинского кризиса 1953-1961 годов. Москва, 2009 год. Конец примечания». При этом он особо подчеркнул, что советская сторона – будет рассматривать любую силовую акцию или провокацию против ГДР как прямое нападение на Советский Союз.